СССР. Район предприятия 3826. База отряда «Аргентум». 5.30 утра. Сирена боевой тревоги сорвала Кузнецова с постели, и он привычно принялся одеваться, действуя доведенными до автоматизма движениями. Очередная тревога. Одна из бесконечной их череды. Сколько их уже было в его жизни? Тысячи. И сколько еще будет? Кто знает. Годы идут. Но враги не успокаиваются. Мировой капитализм не хочет жить в мире с Советским Союзом, сколько бы лет ни прошло. В то, что мирное сосуществование двух противоположных систем возможно, Кузнецов давно уже не верил. Люди слишком злобные существа для того, чтобы научиться терпеть друг друга. Спустя пять минут экипированный в полное боевое снаряжение Кузнецов вошел в командный пункт Аргентума. Помещение один за другим вбегали его бойцы, и спешащий ему навстречу дежурный офицер доложил. Товарищ полковник, тревога объявлена волшебником, он ждет на секретной линии. Полковник Кузнецов кивнул, подошел к своему рабочему месту и коснулся сенсора прямой видеосвязи с волшебником. Встроенный в поверхность стены широкий жидкокристаллический экран вспыхнул изображением Сеченого. Аргон на связи, произнес полковник. Доброе утро, Дмитрий Сергеевич. Ставьте задачу. У нас произошла неприятность в Иране. Судя по усталым глазам, Сеченов еще не ложился, всю ночь проведя в лаборатории. С тех пор, как погиб Захаров, Сеченов стал подолгу работать один, порой не покидая лаборатории двое-трое суток. Похищен инженер, проводивший плановую проверку роботов командных ступеней наши или из Москвы?» — уточнил Кузнецов, прислушиваясь к эфиру. С тех пор, как встроенный в мозг каждого бойца Аргентума полимерный расширитель получил возможность исполнять функции рации, таскать с собой радиостанцию стало не нужно. Зато стало необходимым освоить непростую на первых порах способность отключаться от непрекращающегося в голове эфира. Со временем этим искусством Кузнецов овладел в совершенстве. Но возникла другая проблема. Временами непрекращающийся радиоэфир надоедал настолько сильно, что, отгородившись от него, очень не хотелось возвращаться в эфир снова. Приходилось заставлять себя. «Наш», — ответил Сеченов. «Подозреваю, именно поэтому он был похищен. Это один из лучших специалистов предприятия 3826 по техническому обслуживанию роботов типа «Узел» и «Гриф». Проверки такого уровня мы проводим раз в три года. В обычное время техобслуживание выполняется в автоматическом режиме, либо менее именитыми специалистами». «Интересно, как они узнали, что на этот раз проводить плановую проверку прилетит уникальный специалист из предприятия?» Полковник Кузнецов скептически усмехнулся. «Очень похоже на утечку. Пора провести тщательную проверку персонала на предмет предательства Родины». — Возможно, вы правы, Александр Иванович, — не стал спорить Сеченов. — Я обдумаю, как устроить подобную проверку, не нарушая рабочей атмосферы на предприятии. Очень бы не хотелось навлечь на уникальных сотрудников волну бездумных репрессий, как это принято у нашего руководства. Ну а прямо сейчас нужно как можно скорее вырвать нашего коллегу из лап похитителей. — Что известно об обстоятельствах похищения? — «Подробностей мало», — Сеченов поморщился. «Инженер проводил инспекцию роботов типа «Узел», закупленных Ираном у СССР полгода назад. Последний раз он выходил на связь вчера. С борта своего «Кондора-2», являющегося передвижной станцией техобслуживания. «Это наш «Кондор».» — инженер прилетел на нем в Иран отсюда». Данная платформа несет на себе все необходимое для осуществления указанной инспекции. Ремонт на технические площадки, жилой купол и прочее. Кондор тоже похищен, уточнил Кузнецов. Противникам каким-то образом удалось взломать его бортовой компьютер. К счастью, за океанским программистом такое не под силу, усмехнулся Сеченов. Кондор в порядке. Продолжает висеть в заданной точке над крупным добывающим карьером. Но нашего инженера на его борту нет. Подозреваю, тот сам покинул аэроплатформу». «Перебежчик?» Кузнецов нахмурился. «Исключено», — отверг его подозрение Сеченов. «Это очень порядочный человек, убежденный коммунист и настоящий патриот. И он успел активировать аварийный маячок. К сожалению, сигнал бедствия быстро прервался». «Значит, его выманили обманом», — сделал вывод Кузнецов. «Очень похоже на то», — согласился Сеченов. «Мы займемся поисками немедленно», — заверил его полковник. «Я буду держать с вами связь каждые полчаса». «Собственно, я его уже нашел», — Сечинов коснулся сенсора на своем переносном пульте универсального управления. И на стратегической карте мира, собранной из элементов во всю стену КП Аргентума, вспыхнула одинокая отметка. «Атлантический океан!» констатировал Кузнецов. Судя по скорости смещения маячка, инженеры везут на реактивном самолете. Полимерный расширитель в мозгу полковника мгновенно провел расчет, и Кузнецов добавил. Скорость чуть больше 900 км в час, предполагаемое направление США, штат Вирджиния. Подозреваю, что это Б-52, новейший секретный стратегический бомбардировщик американцев. Больше нечему быть. Все остальное либо медленнее летает, либо не пройдет такое расстояние без посадки до заправки. Как вы его засекли? С орбиты. Сечинов коснулся пары сенсоров на своем пульте. И экран в КП рядом с Кузнецовым активировался, выводя схематичную карту планеты Земля и ближайшего околоземного пространства. Ученый продолжил объяснение. Вот здесь. На земной орбите вспыхнула крохотная искорка. Находится экспериментальная монтажная платформа. Держать ее в тайне от наших недругов довольно сложно, поэтому я наполняю ее постепенно от старта к старту, привязываясь к официальным пускам наших космических ракет. На этой платформе будут собираться командные роботы типа ОК, догадался полковник. Точнее, они уже собраны, раз вы нашли инженера с орбиты. Пока собрано только одно око и всего лишь наполовину. Сечинов вздохнул. Режим секретности все очень сильно усложняет. Не понимаю, к чему столь жесткий перегиб с конфиденциальностью. Наоборот, необходимо собрать ока как можно быстрее и в количестве хотя бы четырех единиц три действующих и одно резервное. Тогда мы сможем охватить ими весь земной шар и сеть коллектив 1-0, а впоследствии и коллектив 2.0 появится везде в каждом, даже самом забытом уголке планеты. Нам все равно необходимо отшлифовать эту технологию. Ока это ключ к освоению далеких планет». Он вновь печально вздохнул и махнул рукой, мол, политиканы мешали научному прогрессу с незапамятных времен, и по сей день в этом плане ничего не изменилось. «В общем, сейчас Око только одно и находится в режиме крайне ограниченного функционирования». Оно даже не имеет возможности держаться на орбите самостоятельно. Платформу, на которой оно находится, требуется регулярно выравнивать на нужной орбите. Мне пришлось ждать несколько часов, пока платформа сделала вокруг планеты достаточное количество витков, чтобы я сумел отследить аварийный маячок инженера». «Странно, что противник не попытался избавиться от маячка», — произнес Кузнецов. «Маячок полимерный», — объяснил Сеченов. Он имплантирован инженеру под кожу. Насколько я сумел понять, враги обнаружили маячок и поразили его электромагнитным импульсом. Электроника вышла из строя, и они посчитали маячок уничтоженным. «Но полимером ЭМИ до лампочки и око уловил сигнал полимерной составляющей маячка», понял полковник. «В упрощенном варианте, да», кивнул ученый. В действительности мне пришлось приложить массу усилий, чтобы сфокусировать ОКО до возникновения волнового сигнала требуемой интенсивности. Без коллектива 2.0 такие манипуляции крайне сложны длительные трудоемки. Я пошел на все это ради спасения нашего инженера. «Мы вернем его через два часа», — Кузнецов быстро произвел в уме предварительный расчет. «Б-52 будет лететь через океан еще пять часов». «Этого нам хватит. Я свяжусь с вами, как только инженер будет у нас». «Александр Иванович, я прошу вас взять с собой на эту операцию агента П-3». Взгляд Сеченова погрустнел. «Он знает инженера в лицо. Это упростит вам задачу. Дайте П-3 какую-нибудь значимую роль во всем этом. Ему сейчас необходимо время от времени бывать в экстремальных ситуациях. Это ускорит процесс заживления тканей головного мозга. П-3. Полковник Кузнецов на мгновение задумался, вспоминая события двухлетней давности. Беленскую АЭС спокойно запустили. Столкновение спецслужб в соседнем поселке осталось незамеченным. Причиной пожара болгарские власти представили все как прискорбную техническую аварию, повлекшую за собой взрыв бочки с керосином. Позже, под покровом ночи, Ядерный фугас выкопали и вывезли, не привлекая внимания. Выяснить, как агентура ЦРУ сумела его доставить, собрать и заложить, так и не удалось. За это старший лейтенант Екатерина Нечаева заплатила своей жизнью. Ее мужу повезло больше. Он в момент взрыва находился в оконном проеме, и его не размазало по стене. Однако мощная ударная волна врезалась в него, словно бьющий из гигантского бронзбойта стальной поток. Плутоний получил жуткие повреждения. И когда Кузнецов пришел навестить своего бойца, спустя неделю узнать капитана Нечаева ему удалось не сразу. То, что осталось от Плутония, было пристегнуто к медицинскому креслу каталки многочисленными ремнями и мало напоминало человеческое тело. Кости рук и ног оказались раздроблены в щепу, мышцы разможжены, кровеносные сосуды полопались. Сеченов извлек из конечности осколки костей вместе с их остатками. И вместо рук и ног у капитана Нечаева было нечто вроде мумифицированных канатов. Половина черепной коробки, расколотая взрывом и последующим ударом окованные прутья забора, отсутствовала. Из обнажившегося мозга густо исходили пучки медицинских трубок, подающих различные лечебные препараты и обилие проводов, ведущих к датчикам и прочему оборудованию. Кожа на лице плутония, содранная взрывом, еще находилась в стадии полимерного восстановления из-за чего лицо капитана Нечаева было похоже на жуткую куклу со стеклянной кожей, через которую просвечивала сетка кровеносных сосудов. Лишенные бровей и ресниц глаза то смотрели в пустоту стеклянным взглядом, то начинали бешено бегать по сторонам. В этот момент искалеченное тело дергалось, и капитан Нечаев лихорадочно шептал сбивчивым голосом. «Держись, я иду!» «Катя, где ты?» «Гребаный огонь, всюду гребаный огонь, как же больно, твою мать! Мы же зажаримся, как гребаные пироги, какого хрена? Катя, держись, Катюшка, любимая, ты только держись, я уже иду, я сейчас, я уже рядом, гребаный огонь! Где же ты, где же ты, где же, я уже рядом, как же так? Ты же слышишь, я уже близко, ты только держись, где же ты, гребаный огонь?» Его бесконечная скороговорка становилась бессвязной. Нечаев умолкал и замирал, словно жуткая восковая кукла. Но спустя несколько минут его изувеченное тело снова вздрагивало, и горячий полубезумный шепот звучал вновь. На излечение капитана Нечаева академик Сеченов потратил год. Он восстановил плутонию лицо и кожу, вставил в конечности стальные кости из новейшего сплава СПТ-6, заменил мышцы имплантами – Но вернуть Нечаева в полноценное сознание долгое время не удавалось. Трижды Сеченов проводил Плутонию поистине уникальные операции на мозге, заменяя разрушенную часть мозговой ткани полимерным имплантом. Но лишь третья операция, числящаяся в документации как «Плутоний-3», привела к успеху. Однако у успеха оказалась своя цена — Обредшее сознание капитан Нечаев не помнил почти ничего. Ни жену, ни сослуживцев, ни детства. Лишь картины разрозненных воспоминаний неясной хронологии сохранились в его покалеченной памяти. «Это был единственный выход», — с грустью объяснял тогда Сеченов. «Чтобы спасти его сознание от саморазрушения, мне пришлось отсечь все, что напоминало ему о жене». Он провел в беспамятстве год, и все это время, каждые две минуты, его сознание пыталось искать ее. Повреждения мозговой ткани были слишком обширны. Вкупе с психологической травмой они бы убили его. Я же хотел спасти хоть кого-то из них. Опыт этого нелегкого лечения ляжет в основу нескольких новых методик. Я искренне надеюсь, что они спасут множество жизней. Быть может, даже полностью избавят человечество от смертей в боях и войнах. Но Плутоний-3 больше не сможет служить в Аргентуме. Его восстановленный мозг несовместим с вашими полимерными расширителями. И... Сечинов печально вздохнул. И не стоит подвергать его память опасности и рецидива. С тех пор Нечаев выведен из состава Аргентума. За мужество и героизм, Ему присвоили звание майора, изменили позывной на «П-3» и отдали академику Сеченову в прямое подчинение. Волшебник чинил бедолагу по мере выявления проблем. И в конце концов «П-3» стал выглядеть, словно ничего не случилось, если не считать того, что он ничего не помнил. С аргентумом «П-3» почти не пересекался, и отряд вместе с полковником Муравьёвой принял решение ни о чем ему не рассказывать. Мужику и без того пришлось нелегко. Зачем добивать того, кто выжил чудом? В общем, бередить ему забытую рану никто не стал. Как он, Дмитрий Сергеевич, поинтересовался Кузнецов? «Он в порядке», — ответил ученый. «В своем новом мире у него все хорошо». «Что ж», — Кузнецов печально поморщился, — «это лучше, чем могло бы быть. Мы ждем его на аэродроме. Я свяжусь с вами, когда инженер будет у нас». Спустя полчаса метеор оторвался от взлетной полосы, набрал высоту и врубил маршевые двигатели. Через несколько минут гиперзвуковой самолет Аргентума был уже на низкой орбите, и бортовой компьютер произвел расчет перехвата цели. Сидящий в пилотском кресле Кузнецов лишь подтвердил его решение коротким касанием сенсора. Да, за эти 10 лет советская наука шагнула далеко вперед. За людей все делают роботы. Люди же в основном развлекаются. Почти золотой век. Сейчас мы обломаем врагу эти самые зубы в очередной раз. Не привыкать. Но все-таки очень хочется знать, закончится ли это нескончаемая грызня хоть когда-нибудь. Люди вообще способны существовать в мире друг с другом. Даже если одни из них намного сильнее других. Полковник Кузнецов перевел взгляд на систему мониторинга, следящую за состоянием пассажиров «Метеора». Его бойцы, облаченные в новую бронеформу последнего поколения, молча сидели в широких удобных спецкреслах в ожидании боя. Кто-то дремал, кто-то думал о чем-то. Лишь сидящий отдельно от всех П-3 слушал что-то через наушники». Кузнецов коснулся сенсора развернутого отображения занятости радиопередатчика «Метеора». Нечаев слушал радио «Будущего». Новомодная развлекательная радиостанция. Вещательный центр, который находится в Нептуне. Транслирует на весь СССР модные песни. Ничего необычного, если не считать, что эта музыка прямиком из будущего. Очень популярна сейчас. Людям нравится. «Цель обнаружена», — сообщил бортовой компьютер голосом Виолетты Керешковой. «Начинаю сближение». «Зайти сверху, уравнять скорости и сократить дистанцию до минимальной», — приказал полковник. «Перед открытием десантного люка уравнять давление». «Вас поняла», — отрапортовал бортовой компьютер. И мчащийся по орбите метеор плавный быстро клюнул носом, переходя на движение вниз». Американский Б-52 был настигнут посреди Атлантики, когда до побережья США ему на своих тихоходных двигателях предстояло лететь еще несколько часов. Гиперзвуковой метеор догнал его с такой легкостью, словно здоровенный четырехмоторный бомбардировщик вообще не двигался, а висел в небе на одном месте, подобно бумажному змею. Кузнецов отдал противнику должное — Операция по похищению была подготовлена и проведена блестяще. Цель похищения клюнула на оперативную игру и фактически сама пришла в руки к похитителям. К этому моменту у агентов ЦРУ уже был подготовлен самолет, который прошел над границей Ирана на высоте, недоступной иранским радаром. После чего где-то приземлился, несмотря на свои размеры. Забрал похищенного инженера и вылетел прямиком в США и дальность Б-52 вполне позволяла ему совершить этот перелет без посадки, на безопасных высотах, не попадаясь на глаза никому. Если бы не око волшебника, уже вечером бы психиатры ЦРУ выкачивали из инженера все, что ему известно о предприятии 3826 и тайнах советской науки. «Сближение завершено», — доложил бортовой компьютер «Метеора». Дистанция до цели 2 метра. Цель пытается маневрировать. Удерживаю синхронность. Прогноз стабильности 98%. «Радон, принимай контроль управления», — коротко приказал Кузнецов офицеру, сидящему на месте второго пилота. «Подхватишь нас снизу». Полковник покинул пилотскую кабину. Оказавшись в десантном салоне, он окинул взглядом отряд. Опытные бойцы сохраняли спокойствие, невозмутимо разглядывая виднеющиеся через иллюминаторы Б-52, словно застывший под фюзеляжем «Метеора». Вражеские пилоты заметили появление над собой краснозвездного самолета неизвестной конструкции, но предпринимать резкие маневры опасались. «Метеор» нависал над ними угрожающе близко, и малейшая ошибка грозила обернуться столкновением. Плавными же маневрами уйти от советского самолета экипажу Б-52 никак не удавалось. Бортовой компьютер «Метеора» повторял все их уловки синхронно, с задержкой в тысячные доли секунды. И оба самолета летели едва ли не вплотную, словно сиамские близнецы. Радиоволновой участок полимерного расширителя мозга фиксировал полупанический радиообмен, которым экипаж Б-52 — обменивался друг с другом и диспетчером ближайшего к этому району Атлантики американского авианосца. «Работаем тройками», — объявил Кузнецов. «Задача — высадка внутрь самолета противника, захват цели и последующая эвакуация. В первой тройке я криптоны П-3, остальные тройки работают в составе штатного расписания. В первой тройке к десантированию приготовится. Состав первой тройки занял места возле нижнего десантного люка, и Кузнецов вышел в эфир. «Радон, работай!» Створы десантного люка распахнулись, и взглядом бойцов предстала поверхность фюзеляжа Б-52, застывшего в двух метрах ниже. «Здоровен это какой поганец!» П-3 обвел глазами вражеский бомбардировщик. «Аж земли из-за него не видно!» П-3 принять вправо скомандовал кузнецов п 3 машинально отшагнул правее и мимо него по потолку пробежал каракут грёбаные пироги едва не подпрыгнул нечаев это еще что за маниакальная железка это наш каракут удивленно ответил ему криптон ты же с ним работал сто раз на сахалине государственные испытания обеспечивал я искренне опешил п — да вы что товарищ криптон шутите зволите Я эту жуткую хренотень впервые вижу. Что-то я не помню их на Сахалине. Ты в комплексе Сахалин был в составе испытательной группы, когда Каракутов показывали государственной комиссией. Кузнецов подал Криптону знак глазами, мол, не надо. Возможно, в тот момент ты занимался другими роботами, поэтому не видел Каракута. А, ну, наверное, согласился Патри и нахмурился. «Откуда вы знаете, товарищ полковник, что я был на объекте Сахалин?» «Я изучал твое личное дело перед этой операцией». Кузнецов подавил тяжелый вздох. «Работаем. Нас там уже заждались». Каракут деловито спрыгнул с потолка на пол, подбежал к распахнутому десантному люку и резким прыжком выбросил себя наружу. Мощный удар встречных воздушных масс погасил его скорость. Но вышвырнуть Каракута прочь не успел. Стальной паук приземлился на поверхность Б-52 и вцепился в нее лапами, так что строительным краном не оторвешь. Каракут выпустил мощные жвала и принялся вскрывать обшивку американского бомбардировщика, словно консервный нож, в жестяную банку. В считанные секунды в мощном толстостенном фюзеляже образовалась приличных размеров дыра. И Каракут отстрелил от себя страховочный фал метко, запуская его в руки Кузнецову. «Я иду первым». Полковник пристегнул фал к бронеформе. «За мной Криптон. П-3 прикрывает. Если нас сбросит с обшивки вниз, работает вторая тройка». Изнутри вскрытого Б-52 послышались выстрелы. И стало видно, как от стального корпуса Каракута рикошетят пули. Одна из них с коротким пронзительным визгом отрекошетила внутрь метеора и ударила в порт в полуметре от П-3. «Гребаные пироги!» — отпрыгнул Нечаев и неожиданно замер. Его взгляд принял стеклянное выражение, и он безэмоционально заявил. «Я пошел!» Прежде чем Кузнецов успел схватить его за руку, П3 сорвался с места за три шага набирая разбег и выпрыгнул из открытого люка. Его тело неправдоподобно просто преодолело удар встречных воздушных масс и метко влетело в прогрызанную каракутом дыру. Глухие выстрелы зазвучали громче Твою мать выругался кузнецов Криптон прикрой наш отход. полковник коротко разбежался и мощным прыжком направил себя в распахнутый люк как можно дальше. Вокруг словно вспыхнуло бескрайнее небо. Но встречный поток тут же сшиб его с траектории полета, впечатывая в поверхность Б-52 словно пулю. Бронеформа поглотила удар. Кузнецова швырнула назад, и он резким рывком ухватился за лапу каракута, мелькнувшую перед глазами. Перебирая руками по стальным паучьим конечностям, словно по рукоходу, Полковник добрался до дыры во вражеской обшивке и спустя 5 секунд был внутри. Приземлившись на ноги посреди П-52, он выхватил пистолет и открыл огонь, отсекая от П-3 бойцов противника. Сам П-3 в этот момент находился в 5 метрах впереди. Одной рукой он удерживал лежащего у него на плече человека в инженерном комбинезоне предприятия 3826. Во второй руке майора Нечаева был зажат пистолет, но вместо ведения огня П-3 резкими и быстрыми движениями закрывался предплечьем от стреляющего в него врага со штурмовой винтовкой. Пистолетные пули увязали в бронеформе П-3, автоматные пробивали рукав и с глухим звоном отскакивали от стальных костей предплечья. Полковник Кузнецов точным выстрелом пробил автоматчику голову, уложил еще двоих, И оставшиеся враги поспешили отступить, скрываясь за люком в передней части самолета. П-3 рванулся за ними прямо с инженером на плече, и Кузнецов осадил его резким окриком. «П-3 отставить! Эвакуировать спасенного! Бегом марш!» Нечаев замер, словно робот, немедленно развернулся и бросился к дыре в потолке. Полковник отстегнул от себя страховочный фал, пристегнул его к П-3 и произнес... Держи его крепче, не то придется ловить по всему небу. После чего вышел в эфир. «Объект у нас, уходим!» Фал натянулся, подхватил П-3 обеими руками сжимающего инженера и выдернул их наружу. Полковник для острастки дважды выстрелил в люк, за которым укрылись враги, и отшагнул под дыру в обшивке. Каракут, к которому был пристегнут фал, Был уже на борту «Метеора» и быстро затягивал туда П-3 с инженером. Их нещадно болтало. Но Нечаев вцепился в спасенного так, что Кузнецов всерьез запереживал. А не переломает ли П-3 инженеру ребра такими-то ручищами? Спустя три секунды оба исчезли в десантном люке. И Каракут метко выбросил второй фал, забрасывая его точно в руки полковнику. Последовал рывок и 5 секунд зубодробительной болтанки, во время которых перед глазами вертелся сплошной калейдоскоп из неба, облаков и смазанного силуэта Б-52, быстро остающегося где-то далеко внизу. Потом Кузнецова затянули внутрь метеора, и десантный люк закрылся, отсекая свист ветра и рев двигателей. Что с объектом? Кузнецов поднялся на ноги и посмотрел на лежащего без чувств инженера, над которым склонился Нечаев. «Порядок!» — довольно улыбнулся Петри, выпрямляясь. «Струхнул немного. Сейчас оклемается. Надо ему на шатыри отдать». Он протянул руку к укрепленной на стене аптечке и заметил кровь, капающую из пробитого рукава своей левой руки. грёбаные пироги!» — выругался Нечаев. «Зацепило все-таки!» Майор Петри, почему вы начали операцию без команды? злонавис над ним кузнецов. Так ведь. Петри недоуменно съежился. Была же команда, товарищ полковник. Вы же сами сказали, прыгай. Что я вам сказал? Кузнецов надвинулся на него, словно танк на курицу. Ты где такие команды слышал, майор? От вас, товарищ полковник,. Неуверенно промямлил П-3, скользя по собравшимся вокруг бойцам, ничего не понимающим и от этого еще более виноватым взглядом. «Была же команда! Гребаные пироги! Я же слышал!» Мгновение Кузнецов смотрел на него, вспоминая, как видел то, что осталось от плутонии и блесны в тот роковой день, после чего спокойным тоном произнес. «Была так была. Орев от движков такой стоял, что не перепутать». «Молодец, п За быстрые и решительные действия объявляю вам благодарность!» «Служу Советскому Союзу!» — козырнул п расцветая. «Займи свое место и вкали себе полимерный коагулянт», — приказал полковник. «Через полчаса будем дома. Волшебник тобой займется. Ступай, майор!» «Есть!» — довольный п направился к своему креслу. И Кузнецов с грустью закрыл глаза. Война закончилась десяток с лишним лет назад, но люди продолжают гибнуть. Жаль мужика, его теперь не узнать. А какая красивая была пара, никогда не унывали. Блесна за неделю до гибели приходила к Кузнецову на разговор по личному вопросу и спрашивала, позволит ли ей командование остаться в отряде, если они с Плутонием заведут ребенка. Просила не рассказывать об этом мужу, и Кузнецов не рассказал. Может, оно и к лучшему.